Глава вторая. С Гороховой повернули налево, мимо дома Лобанова и забора Исаакия, на Сенатскую площадь. Здесь у памятника Петра остановились и построились в боевую колонну, лицом к Адмиралтейству, тылом к Сенату. Выставили цепь стрелков-разведчиков, а внутри колонны поставили знамя и собрались члены тайного общества. Тут за стальную оградою штыков было надежно, как в крепости, И уютно, тепло, теплотой дыхания человеческих надышано. От солдат пахло казармой, ржаным хлебом, тютюном и сермягою, а от маменькина сынка Адоевского — тонкими духами, пармскую фиалкою. И вещим казалось Голицыну это соединение двух запахов. Члены тайного общества обнимались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми, узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили спеша, перебивая друг друга, бессвязно, как в бреду или пьяные. — Ну что, Сашка, хорошо ведь? Хорошо, а? — спрашивал Голицын Адоевского, который, не доехав из кофейни до дому, узнал о бунте и прибежал на площадь. — Хорошо, Голицын, ужасно хорошо. Я и не думал, что так хорошо. Отвечал Адоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой ленточкой. Ага, лимонные, кисленькие, рассмеялся Голицын. Ну что, будешь подлец, на канапе лежать до да конфетки сосать. Смеялся, чтобы не заплакать от радости. Женюсь на мареньке, непременно женюсь, вдруг подумал и сам удивился. Что это я? Ведь умру сейчас. — Но все равно, если не умру, то женюсь. Подошел Пущин, и с ним тоже поцеловались трижды, похристосовались. — Началось таки, Пущин? — началось, Голицын. — А помните, вы говорили, что раньше десяти лет и подумать нельзя? — Да вот, не подумавши, начали. — И вышло не ладно? — Нет, ладно. — Все будет ладно, все будет ладно, — твердила Боленский тоже как в беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что глядя на него, у всех становилось светло на душе. А Вильгельм Кюхельбеккер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на площадь извозчик из саней вывалил. Ушибся? Нет, прямо в снег, мягко, как бы только пистолет не вымок. Да ты стрелять-то умеешь? Метил в ворону, а попал в корову. — Что это, Кюхля? Какие с тобой всегда приключения? — Смеются тоже, чтобы не заплакать от радости, — подумал Голицын. Похоже, было на игру из полинов. Огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость. Забравшись за решетку памятника, Александр Бестужев склонился к подножью и проводил взад и вперед лезвием шпаги по гранитному выступу. — Что ты делаешь? — — крикнул ему Адоевский. — Я о скалы Петровой вольности точу, — ответил Бестужев стихами торжественно. — А ты, Голицын, чего морщишься? — заметил Адоевский. — Бестужев молодец, полк взбунтовал. А что поактерствовать любит, так ведь мы и все не без этого. А вот все молодцы. Князь Щепин после давишнего бешенства вдруг ослабел, отяжелел Присел на панельную тумбу и внимательно рассматривал свои руки в белых перчатках, запачканных кровью. Хотел снять, не снимались, прилипли. Разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки снегом, чтобы смыть кровь. — Все будет ладно, — повторил Адоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина. — И это тоже ладно. — Да, и это. Нельзя без этого, — ответил Голицын, и почему-то, заговорив об этом, Взглянул на Каховского. В нагольном тулупе с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и два пистолета, Каховский стоял поодаль от всех, один, как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него. И в голодном, тощем лице его, тяжелым-тяжелым точно каменным, с надменно оттопыренную нижнюю губою и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина. Что-то дрогнуло, как будто хотело открыться и не могло. И тот час опять отвернулся, угрюмо потупился. — Не с вами, не с вами. Никогда я не был и не буду с вами. — вспомнились Голицыну вчерашние слова Каховского, и вдруг стало жаль его нестерпимую жалостью. — А вот и релеюшка Умаялся, бедненький. Подошел Голицын к Рылееву и обнял его с особенной нежностью. Чувствовал, что виноват перед ним. Думал, что он проспит, а он все утро метался, как угорелый, по всем казармам и караулам, чтобы набрать войска, но ничего не набрал, вернулся с пустыми руками. «Мало нас, Голицын, ох, как мало!» «Пусть мало, а все-таки надо, все-таки надо было начать», напомнил ему Голицын его же слова. «Да, все-таки надо». «Хоть одну минутку, а были свободны!» — воскликнул Рылеев. «А где же Трубецкой?» — вдруг спохватился. «Черт его знает! Пропал, как сквозь землю провалился!» Испугался, должно быть, и спрятался. «Как же так, господа? Разве можно без диктатора? Что он с нами делает?» Начал Рылеев и не кончил, только рукой махнул и побежал опять, как угорелый, метаться по городу, искать Трубецкого. Никаких распоряжений не сделали, согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались, — проворчал Каховский. И все притихли, как будто вдруг очнулись, опомнились. Жуткий холодок пробежал у всех по сердцу. Не знали, что делать, стояли и ждали. Собрались на площади около одиннадцати. На Адмиралтейской башне пробило двенадцать. Час, а противника все еще не было, ни даже полиции как будто все начальство вымерло. Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в восемь утра они присягнули и уехали в Зимний дворец на молебствие. Солдаты в одних мундирах зябли и грелись горячим сбитнем, переминались ноги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожие думали, что это парад. Голицын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к разговорам солдат. Константин Павлович сам идет сюда из Варшавы. За четыре станции Донарвы стоит с первой армией и польским корпусом до истребления тех, кто будет присягать Николаю Павловичу. И прочие полки непременно откажутся. А если не будет сюда, пойдем за ним, на руках принесем. Ура, Константин! этим криком все кончалось. А когда их спрашивали, от чего не присягаете, отвечали по совести. Между правым флангом Каре и забором Исакия теснилась толпа. Галицин вошел в нее и здесь тоже прислушался. В толпе были мужики, мастеровые, мещане, купцы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в странных платьях, напоминавшие ряженых. Шинели господские с мужицкими шапками, полушубки с круглыми высокими шляпами. Черные фраки с белыми полотенцами и красными шарфами вместо кушаков. У одного все лицо в саже, как у трубачиста. Кумовьев, значит, много в полиции. Так вот, чтоб не признали, рожу вымазал, объяснили Голицыну. Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Подмигнул ему сам чернорожий, скаля белые зубы, как негр. У иных было оружие, старинные ржавые сабли, ножи, топоры, кирки и те железные ломы, которыми дворники скалывают лед на улицах, и даже простые дубинки, как бывало в одни Пугачевщины. А те, кто с голыми руками пришел, разбирали поленницы дров у забора Исаакия и выламывали камни из мостовой, вооружаясь кто поленом, кто булыжником. И, видя такое неустроенное, варварское, на всероссийское российское простонародье самовластие и тяжкое притеснение, государь-император Константин Павлович вознамерился уничтожить онное, — говорил мастеровой с испитым, злым и умным лицом в засаленном куртузе и полосатом тиковом халате, ремешком подпоясанном. — По две шкуры с нас дерут, анафемы. Злобно шипел беззубый старичок дворовый В лакейской фризовой шинели со множеством воротников. «Народу жить похужело, всему царству потяжелело. Томно так, что ой-ой-ой!» Вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой. «Должно быть, прямо из бани». А лупоглазая девчонка в длинной коцовейке мамкиной, Разинув рот, жадно слушала, как будто все понимала. И, видя онное притеснение лютое, — продолжал мастеровой, — государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить российскую чернь от благородных господ. «Господа благородные, первейшие в свете подлецы!» — послышались голоса в толпе. «Отжили они свои красные дни. Вот он потребует их, варваров!» Недолго им царствовать, не сегодня, так завтра будет с них кровь речками лица. — Воля, ребята, воля! — крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась. — Сам сюда идет расправу творить, у жену Пулкова? — Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли. — Ах ты, сердечный, болезный наш! — Ничего, братцы, не бойся, отобьем. — Ура, Константин! — Идут, идут! — услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара из-за забора Исаакия появилась конная гвардия. Всадники в медных касках и панцирях приближались гуськом по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись. — Ишь, как сонные мухи ползут! «Не люба, чай, — Не любачай, бедненьким! — смеялись в толпе а солдаты в мятежном коре заряжая ружья крестились ну слава богу начинается